Я хочу, чтобы вы сами. И она исчезла так же неожиданно, как появилась. Если бы не слышался шорох сухих листьев под ее ногами, и не мелькала тоненькая фигурка между стволов деревьев, крестов и памятников, можно было бы подумать, что это исчез призрак. следующие дни Николай был занят делами, связанными с поступлением на учительские курсы. В первый же день занятий Николай был поражен и обрадован, увидев на кафедре того самого учителя гимназии Завьялова, который когда-то заступился за него перед классом. После занятий на улице Николай дождался лектора, снял фуражку и почтительно поклонился. Василий Мартынович, вы меня, конечно, запамятовали. Таких, как я, сотни прошло через ваши руки. А я вас всю жизнь помнить буду. А, Николай Саратовкин. Помню, помню. Хорошо, что мы с вами встретились. Мне ведь давно надо было рассказать вам конец той истории. Дело в том, мой молодой друг что конец-то мною был выдуман для педагогических целей, чтобы вас выгородить. А подкидышем-то у купца Саратовкина был не первый сын, а вы. Я? Вы теперь взрослый, вам надо знать правду. И мать свою постарайтесь разыскать. Слова Василия Мартыныча пробудились тершиеся с годами Воспоминания о нянюшке Феклуши. На душе Николая стало так беспокойно, что захотелось немедленно кому-то рассказать обо всем, ощутить сочувствие, послушать добрые советы. Любава, любава, вот кто мне нужен более всего. Сколько же времени я ее не видел, немедленно ехать. В кладбищенской сторожке Так же, как и в заколдованном домике, Николая поразила удручающая бедность. Она сказывалась во всем. В отсутствии мебели, в спертом воздухе, в закопченных стенах, холоде. Николай увидел огромные блестящие глаза Любавы. Девушка лежала на кровати, закрытой до подбородка старым лоскутным одеялом. Она больна? Теперь тяжела. А была совсем плоха. На дышала. Думал приставиться. Я сейчас. Быстро, я за доктором. Я сама лекарь, барин. Каждую травинку знаю. Теперь еще на поправку пошла, любава. Не тревожься понапрасну. Сядьте, Николай. Я могу так вас называть. Только так, Любава. Мы же с вами друзья. Исхудавшее лицо девушки озарилось искрящейся улыбкой. Чувствовалось такой свет, такая радость наполняли ее существо, что она с трудом сдерживалась, чтобы не вскочить и не броситься на шею Николая. Он поведал Любаве свою семейную историю. Любава приняла ее близко к сердцу, даже прослезилась и стала придумывать, как приступить к поискам матери Николая. Они долго были вдвоем, а когда Николай засобирался домой, то положил на стол все деньги, какие у него были. Их оказалось немало. А потом настал тот день. Тогда, как говорят в народе, легла зима. Кладбище выглядело нарядным и чистым. Николай смотрел на старый солоп Любавы, на ее подшитые не по ногам большие валенки, выцветший капор, и ему становилось больно и стыдно за свою щегольскую шубу и бобровую шапку. Я ваши деньги принесла. Бабка приказала отдать. Любава... Нет, Николай Михайлович, возьмите уж. Возьмите, а то я их на землю кину. Не провожайте меня. Никогда я больше не увижу вас. И вы меня забудьте. Не пара я вам, вы барин, а я... «Разные наши дороги. Прощайте!» Всходила луна. Могильные холмики, засыпанные снегом, становились голубыми. Еще более холодными, еще более мертвыми. Николай никак не мог тронуться с места. На сердце ложилась тоска. Такая же холодная и беспросветная. Тоска и горечь. Наши уединенные встречи в избе раздумий вскоре сделались предметом спора. О методах воспитания. Да, нам стало известно, что некоторые учителя, как говорится, катят бочку на нашего Иоанна Грозного. Не по душе пришлось им, как они выражались, такое понебратство с учениками. Дескать, Николай Михайлович умоляет авторитет взрослых, учителей. На педсовете разгорелись страсти. Я считаю методы работы Грозного антипедагогическими, решительно осуждаю их. Слово Марии Савельевне. Для меня учитель Николай Михайлович Грозный со студенческой скамьи был образцом настоящего учителя, одаренного, увлеченного, думающего. Что же вы, Алексей Петрович, имеете факты, что ученики меньше стали уважать своего классного руководителя с тех пор, как увлеклись лыжными походами в избу раздумий, которые обиходили своими руками? Я вас спрашиваю, Алексей Петрович, да или нет? Ну, фактов у меня нет, но это же естественно. Авторитет его рушится, и не только его, но и других учителей. Это аксиома. Ничего подобного. Его авторитет не рушится, а других, тех, кого ученики обязательно будут сравнивать с Грозным, очевидно, рушится. И это очень хорошо. Стало быть, надо подтягиваться до уровня настоящего учителя-воспитателя. Разрешите мне? Вера Ивановна, прошу. Ну, это-то всё ничего. Меня другое волнует. Не кажется ли вам, дорогие товарищи, что Николай Михайлович эксплуатирует своих учеников? Чтобы обеспечить учителя материалом для его литературного творчества, его ученики часами работают в архиве в ущерб домашним заданиям и делам по дому. Это нас особенно должно волновать. Да поймите вы, на увлекательных поисках материалов по истории родного края дети учатся и воспитываются, познают жизнь, познают отношения друг с другом, семьей, школой. Они получают классовое воспитание на незабываемых примерах. Опомнитесь, Вера Ивановна, о чем вы говорите? Детки будут работать, а гонорар вам? Надо же суметь все перевернуть с ног на голову. Как же как же можно с такими грязными руками прикасаться к детским душам? А, меня оскорбили. Я буду жаловаться в гороно. Вы все слышали, как меня оскорбили? Внесите это в протокол. Эксплуатируют учеников, прибегают к антипедагогическим методам работы, директор молчит, зауч поощряет. Лавочка. Не школа, а лавочка. Какое же чувство обиды за нашего Николая Михайловича испытали тогда и мы с вами. Эту математичку Веру Ивановну полшколы на дух не выносила. да. Февраль того года преподнес нам еще один сюрприз. Директор школы Павел Нилович решил сам взглянуть, что это за такая изба раздумий у 8 «А».